«Благодарю вас. Весьма возможно, я обращусь к вам. Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвайе несколько надежных поместьй в глухой сельве? О деньгах не думайте. Мы уплатим сколько надо. Где бы поселились мои друзья?» «Это не вопрос». «Но в таких местах, где можно построить аэродромы и мощные радиостанции...» «Это не вопрос», — повторил Стресснер. «Прекрасно. И, наконец, четвертое. Есть информация, что левые готовят у вас бунт. Возможно, они будут в состоянии выступить летом. У вас нет таких данных? Я имею в виду абсолютно проверенные данные». «Нет». Есть слухи. Ну, что касается слухов, то мы их умеем делать, как никто другой. Школа доктора Геббельса, чтобы они сейчас не говорили, достойная школа. Мы попробуем провести кое-какую работу. Если наши сведения подтвердятся настолько, что я сочту их правдой, вам сообщат детали. Что вы тогда намерены предпринять? Ударить первым. Нюллер покачал головой. «Очень хорошо, что вы ответили столь определенно. Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым, Эрнеста. Пусть первым ударит Мариниго. Он сыгранная карта. После того, как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так. Все понимаю. Чувство благодарности и уважения к позиции — Но в политике побеждает тот, кто первым угадал в былом союзнике запах ракового гниения. Вы должны быть полезны новым силам. Вы обязаны проявить себя как выдающийся стратег. Но пока что военный стратег, без претензий на политику. Пусть янки заметят вашу беспощадную умелость наводить порядок и убирать левую шваль. Когда и если они в этом убедятся, придет ваше время. Я держу руку на пульсе. Я скажу, когда настанет ваш черед, Эрнеста. Он не за горами. В июне 46-го года левые офицеры восстали против президента Маринига. Они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свой полк на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Маринига, ни молодых офицеров. Служил присяге, заявив себя, американцы отметили это первыми, человеком военной касты, чуждым политическим интригам. Профашистские элементы были изгнаны из армии. Маринига разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых. Одновременно присвоил Стресснеру внеочередное звание «Чистый военный» устраивает как же угоден нейтрализм в критической ситуации когда еще нет сил чтобы все взять в кулак уничтожив как левых так и недостаточно правых